Если ты поймешь, что не очень счастливо среди этих людей, может быть, тебе захочется в Мадрид. Там тебя ждет триумфальный прием. Ты все еще молода и красива. Еще будет время зваться Доньей Микаэлой. Скоро мы состаримся, скоро мы умрем. Нет, не увижу я Испании. Всюду в мире одинаково, в Мадриде, в Лиме. О!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 Вдруг она нагнулась, поцеловала его пальцы и быстро ушла прочь. Он еще долго сидел в сгущавшихся облаках, дрожа от счастья и пытаясь проникнуть в смысл всего этого. Внезапно Полиме разнеслась новость. Донья Микаэла Вильегас, дама, которая была Камиллой Переколой,